Глава 44. С палубы баржа Никс наблюдала за тем, как последний из обернутых водорослетел, перевалили через борт лодки и мягко опустили в воду. Отягощенное камнями оно быстро пошло ко дну. Она попыталась проследить за его перемещением, но фигура быстро исчезла. Никс высунулась еще дальше за поручни, вглядываясь в темные глубины внизу в поисках каких-либо признаков ашкопиров, любого характерного свечения, обуздывающего напевы или какой-то другой энергии. Ничегошеньки. Стревоженная, она едва заставила свои пальцы ослабить хватку на поручнях и обвела взглядом окутанные паром воды. Поднимающиеся из кипящего моря пузырьки тихо перешептывались над волнами. От жара на кожу у нее выступили капельки пота. В воздухе пахло от чего у Никс тревожно подвело живот. Заунывное пение скорбящих стихло до нескольких голосов, которым вторили тихие рыдания. В остальном же все погрузились в мрачное молчание. Даже те, кто находился на барже, сбились в безмолвные кучки, обняв друг друга за плечи. Во время похорон Никс не раз замечала недобрые взгляды, брошенные в ее сторону как с лодок, так и с палубы баржа. Казалось, несмотря на самые благие намерения рифового фаррера, что их присутствие среди скорбящих и стремлений разделить с ними общее горе не особо способствовало смягчению тлеющего негодования. Это подтвердило недавнюю оценку Никс. «Нам здесь не место». И все же она знала, что им придется еще раз вернуться сюда, на место захоронения. Никс перевела взгляд за корму баржи в сторону огненного зарева в тумане, обозначавшего «далекий город Кефта», Дал остался там, привязав свой ялик к причалу и позволив Неффе и второму орксу немного отдохнуть. Громкий звон заставил ее вздрогнуть. Никс повернулась туда, где на носу перед большим каменным колоколом стоял рифовый фаррер. Он опять ударил по нему маленьким молотком, потом еще эти звуки гулко отдались у нее в груди. Она потерла ребра, чтобы теплом руки изгнать их. «Похоже, мы возвращаемся!» произнес Грейлин, подходя к ней. Он оказался прав. Почти сразу же их баржа медленно развернулась, увлекаемая шестью оркса. Остальные лодки последовали ее примеру, дружно поворачиваясь, как на стрелки путевода вслед за куском железа. Пока флотилия направлялась обратно в Кефту, Грейлин не отрывал взгляда от места захоронения. Горячий туман пропитал влагой его рубашку до груди, намочил волосы до самых корней. «Ты ощутила какое-нибудь присутствие сновидцев?» – прошептал он. «Нет, но я не осмелилась прощупать обстановку с помощью обуздывающего напева, только не посреди всего этого горя», – так же тихо отозвалась Никс. Воздержалась она и по другой причине. У Улария продолжала смотреть в их сторону недобро прищуренными глазами с мрачным любопытством на лице. Никс чувствовала, что эта женщина готова наброситься на них при любом неверном шаге, при любой демонстрации силы. Грейлин повернулся к шее. Ну а ты что-нибудь чувствуешь? Та покачала головой. Впрочем, вода приглушает звук, особенно на таких глубинах. Требуется огромная сила, чтобы любой напев прорвался на поверхность. Грейлин покосился на намерика, который стоял в стороне вместе с Викас, явно не желая, чтобы отец Даула услышал его слова. Если ни одна из вас ничего не ощутила, то, наверное, там внизу ничего и нет. Мы рискуем поставить абсолютно все под угрозу, отправившись сюда еще раз. Никс вполне могла бы поддаться таким аргументам, если бы не одна деталь. Дал, Он что-то пережил в глубинах этих вод. Нечто такое, что оставило на нем шрамы и привело в ужас. Сновиться все все-таки там, внизу», — уверенно произнесла Никс. «Я не знаю, кто они такие, но они точно обитают там. И ждут нас». Дал кругами расхаживал в конце каменного волнолома, хотя тот был совсем узким. Проведя свой ялик сквозь бухту кефта, забитую пришвартованными и стоящими на якоре лодками, он не сразу нашел свободное место, чтобы привязать его. Неподалеку в своих упряжках плавали Нефа и Матис. Дал уже скормил им пару пригоршней минвинов размером с большой палец. Тем не менее, они оставались голодными, с недовольным видом рассекая волны своими рогами-пиками, но он не хотел их перекармливать. До конца дня Оркса предстояло преодолеть еще немало лик. Остановившись в самом конце волнолома, Дал тихо фыркнул им, извиняясь за то, что все еще держит их привязанными. Нефа ответила усталым выдохом парой из ноздрей. «Это ненадолго», пообещал он ей. Дал знал, что возбуждение зверей вызвано не одними лишь голодом и нетерпением. Эти двое чувствовали его собственное беспокойство, или, может, и Нефа вспомнила, как они в последний раз бороздили глубокие воды у берегов Кефты, полгода назад. Воспоминание захлестнуло его с головой, возвращая назад во времени. Он и его отец присоединились тогда к кармаде лодок, направлявшихся из Искара в воды окружающий остров. Они пришли поохотиться на огромных кефта, в честь которых и был назван город. Такие звери вырастали до размеров баржи, требуя слаженных действий сразу целого множества охотников, чтобы добыть хотя бы одного. Даже сейчас Дал на миг мысленно вернулся к омытым красным волнам, вновь оказавшись рядом с пронзенным множеством гарпунов Кефти, уже бьющиеся в конвульсиях, но продолжающей упорно бороться. Бока ее панически светились, переливаясь мерцающими полосами. Стоя рядом с отцом, Дал на миг замешкался со своим собственным гарпуном, и это колебание позволило Кефти поднять хвост и разбить их лодку на куски. Его отбросило далеко в сторону, с головой окунув в воду. Когда Дал вынырнул, яростная схватка все еще продолжалась. Запаниковав, он поплыл к одному из обломков лодки, но путь ему преградили острые плавники, поднявшиеся из волн. Кровь привлекла стаю кильских акул. В этот миг он понял, что его ждет смерть и даже смирился с ней. И тут под ним пронеслась нефа, все еще путаясь в обрывках лопнувшей упряжи, и подхватила его на спину. Дал едва успел ухватиться за кожаное седло, прежде чем она погрузила свой рог в волны и глубоко нырнула, отчаянно работая хвостом и плавниками-крыльями, чтобы спастись. Акулы погнались за ними, все дальше отгоняя их от остальных лодок. Еще больше хищников устремились к ним сразу со всех сторон. Дал не пытался направлять Нефу, доверившись ее инстинктам. При малейшей угрозе она наносила удар своим торчащим из лба рогом, окрашивая воду кровью и оставляя за собой красный след. Наконец, нефа высоко выпрыгнула из воды. Слишком измотанной, чтобы держаться как следует, дал, ослабил хватку и скатился с ее спины, но его лодыжка запуталась в кожаной сидельной петле. Вновь врезавшись в волны, Оркса потащила его за собой, все глубже погружаясь в темные воды, куда никогда не проникал свет, и все же хищники не отставали. Несмотря на давление воды и режущие уши, он услышал отчаянные крики нефы, зовущие других Оркса на помощь. Этот звук эхом отдавался у него в черепе, сотрясал ребра. Дал, держался сколько мог, крепко сжав губы и задержав дыхание, а потом не выдержал. Использовал остатки воздуха, чтобы присоединить свой голос к ее крику, попытавшись позвать на помощь. Когда легкие отказали и в них хлынула вода, что-то, наконец, ответило на их зов. Только вот это были не другие оркса. Это воспоминание даже сейчас затуманило его зрение. Дал протер глаза, но тут понял, что потускнение света вызвано не одной лишь этой страшной картиной. Наступал сумеречный отлив». Все многообразие оттенков свечения льда над головой поблекло, превратившись в тусклые синеватые полосы. Он еще раз моргнул, чтобы привести в порядок зрение, и в этот момент далекий темный туман над водой посветлел, мерцая языками пламени. Похоронная флотилия возвращалась в город. Дал вздохнул, выбрасывая из головы смутные образы того ужасающего дня. Наконец-то его бдение подошло к концу, томительное ожидание закончилось, теперь предстоит самое трудное. Через два колокола после прибытия в Кефту, Никс все еще сидела за каменным столом под открытым небом, не обращая внимания на длинное блюдо в центре, доверху заваленное дымящимися кусочками каких-то крахмалистых клубней, жареной рыбой, вареными угрями и томленными в масле водорослями. Отведать угощение не хотелось, желудок закручивался узлом от беспокойства. Никс огляделась по сторонам. Поминки справлялись чуть не по всему городу, представлявшему собой замысловатое переплетение широких улиц, маленьких площадей и более укромных внутренних двориков. Стены, террасы и балконы здесь были увиты теми же белыми цветущими нитями какого-то морского растения, которые украшали поручни баржи. Сотни осветительных горшков и фонарей рассеивали вечерний мрак, хотя и не горе тех, кто ее окружал. С этой задачей куда лучше справлялось сладкое вино, которое лилось тут рекой. На каждом углу стояли бочонки с элем. Когда стиснутые горем глотки немного расслабились, за столами зазвучали истории о тех, кто ушел. По всему лабиринту улиц и переулков разносились отголоски музыки, гремящие с многочисленных подмостков, бродячие министрели и барды словно соревновались в том, кто кого перекричит. Глава Уникс уже раскалывалась от всего этого шума и гама. Сидевший напротив, Дал выглядел ничуть не лучше. Его лицо по-прежнему казалось совершенно лишенным цвета. Он приложился к чаше с вином, хотя сомнительно, чтобы хоть капли его коснулось его губ. Это была та самая чаша, которую отец всучил ему в руки в самом начале пира. На другой стороне маленькой площади стоял мерик, опираясь на плечо Викас и пытаясь что-то шептать ей на ухо. Задача старшины состояла в том, чтобы отвлечь отца Даала, хорошенько напоив его, настолько, чтобы он и не понял, что они куда-то девались. Судя по тому, как тот покачивался, с трудом пытаясь выпрямиться, с этой задачей Викас превосходно справлялась. И дальше, оставаясь с Мериком, она проследит за тем, чтобы он ничего не заподозрил. Чья-то рука сжала плечо Никс, заставив ее вздрогнуть. — Пора, — сказал Грейлин, мотнув подбородком на Даала. Она встала и огляделась. «А как там Рифовый Фаррер и его супруга?» Грелин ходил шпионить за ними на соседнюю площадь, где собрались высокопоставленные лица из обеих деревень. «Им сейчас не до нас, налегают на вино, по крайней мере, Берент. Улария едва удерживает его в вертикальном положении на стуле». Дал обошел стол, натягивая на голову капюшон своего промасленного непромокаемого плаща. Он снабдил их всех такими же, даже Шия стояла в тени, окутанная с головы до ног в плащ, скрывающий ее черты. Бронзовая женщина надела его еще в гавани вскоре после того, как они сошли с баржи, чтобы окончательно раствориться в толпе, заполнившей площадь. «Пошли», — сказал Дал и повел их прочь. Они поспешили по темным переулкам и боковым улочкам, избегая возбужденного оживления, в котором, по крайней мере, в эту ночь утонуло людское горе. Вчетвером добрались до площади, выходящей на бухту. Там было почти пусто. Лишь несколько пьяных бродили по ее краям, обняв друг друга за плечи. Кого-то тошнило в углу, а еще двое похабно хохотали, тыча в него пальцами. «Мой ялик вон там», — сказал Дал, устремляясь к одному из каменных причалов. Но не успел он сделать и пары шагов, как из полутемы выступили какие-то фигуры. Трое мужчин преградили им путь, еще двое возникли позади Никс и ее спутников. Неизвестные были вооружены дубинками и ножами. Отбившиеся от общей толпы на противоположной стороне площади заметили происходящее и поспешили уйти. Похоже, они были все-таки достаточно трезвы, чтобы понять, что дело идет к кровопролитию, и не хотели в нем участвовать. Даже того, кого только что тошнило, быстро уволокли его приятели. Не обращая на них внимания, самый коренастый из группы хлопнул крючковатым багром по своей мозолистой ладони и шагнул вперед сунувшись носом прямо в лицо Даллу. Он не столько говорил, сколько плевался, обдавая его вонью прокисшего эля. "Рэландар Наренор!» — взмахнул багром, обводя им всех присутствующих. "Нинор Вранчка!» Дал поднял ладони, пытаясь успокоить разгневанную компанию. "Бакна не вранч пакан." Судя по всему, Дал узнал этих понтианцев. Это наверняка были жители Искара, которые вздумали отомстить пришельцам или, по крайней мере, заставить их страдать так же сильно, как пострадали обитатели приюта. Дал что-то быстро заговорил, явно еще какой-то способ убедить их. Прежде чем ему это удалось, позади Никс послышался резкий звон, словно ударили в медный колокол. Обернувшись, она увидела, как один из налетчиков, ошеломленно спотыкаясь и выронив деревянную дубинку, пятится от шии. Ее капюшон сбился на бок. Шея метнулась вперед и ухватила его за шею. Бронзовые пальцы сомкнулись у него на горле и оторвали от земли. Он забился в ее железной хватке. Грелин выхватил свой меч, ярко сверкнувший сталью. Там, где дипломатия Даала потерпела неудачу, демонстрация силы увенчалась успехом. Тот, кого звали Бакна, отпрянул в сторону, опустив свой багор и явно уступая поле боя. Никс выдохнула, она и не подозревала, что надолго затаила дыхание. Но на этом все не закончилось. Грейлин пружины бросился вперед. В мелькании плаща и стали он рассек бакни горла и метнулся дальше, оказавшись между двумя другими. Ударив мечом в грудь одному из них, тут же перекинул рукоять в ладони и ткнул клинком себе за спину, чтобы пронзить другого. Прежде чем кто-либо из них успел хотя бы вякнуть, Грейлинг крутнулся на носках, широко махнув клинком и напрочь перерезал обоим глотки, заглушив готовые вырваться из них крики. В этот ошеломляющий момент позади Никс хрустнула кость. Пригнувшись, она обернулась. Шея уже отшвырнула задушенного мужчину в сторону и набросилась на другого, попытавшегося спастись бегством. Но никто не смог бы убежать от подобного создания. Шея миг догнала его и свернула ему шею. Грелин опустился на колено перед Никс и Далом. Глаза его сверкнули такой же холодной сталью, как и его клинок. Эти тела должны исчезнуть. Что? Что же ты наделал? запинаясь, пролепетал Дал. Бахна ведь сдался. Даже Никс была ошеломлена этой хладнокровной резней. Грелин схватил их обоих за плечи. Дал, разве ты не говорил, что быть пойманным за проникновение к сновицам равносильно смерти? Если это так, то свидетелей нашего отплытия тут быть не должно. Дал высвободился настолько, чтобы кивнуть. Грейлин повернулся к Никс. «Как насчет того, что мы сейчас пытаемся сделать? Стоит это такого?» — он указал на бездыханные тела. Натужно сглотнув, Никс тоже кивнула. Грейлин встал, обращаясь ко всем остальным. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы слух о том, что мы покидаем Кефту, достиг не тех ушей». Он повернулся к шее, которая уже присоединилась к ним, волоча за собой два тела. Ты можешь с полной уверенностью сказать, что больше никто не видел, что тут произошло? Она огляделась по сторонам. Некоторые убежали. Никс представила себе пьяную компанию. Может, кто-нибудь из них все-таки задержался? Не отставал Грейлин. Остался и все это видел. Вики Ши слегка опустились. В горле у нее зародился низкий гул, разогревая ей шею. Она разожгла его еще ярче. А затем испустила сияющую волну обуздывающего напева, которая пронеслась по площади, поднялась по улицам и переулкам и влетела в открытые окна. А затем на следующем вдохе вернулась к своему источнику. Когда это произошло, Далл увернулся от нее. Никс вспомнила, как и сама проделывала нечто подобное в трюме пустельги, используя эхо своего обуздывающего напева, чтобы разогнать тени и выявить все, что было скрыто от глаз, включая жизнь во всех ее бесчисленных формах. «Больше никого поблизости нет», — подтвердила Шия. Грелин кивнул и схватил за руки двух валяющихся на песке мужчин, однако на большую сил у него уже не хватило. «Да, Никс, вам придется взять на себя третьего». «И куда тащить?» — с содроганием спросила Никс, все еще ошеломленная внезапной жестокостью и по-прежнему не в силах смириться с холодной необходимостью такого поступка. Однако знала она и то, что рано или поздно должна и сама стать столь же черствой. С этого момента их продвижение к цели будет лишь усложняться, и, вне всякого сомнения, будут еще смерти. Дал достаточно овладел собой, чтобы указать на каменный волнолом. «На мой ялик, он достаточно большой, чтобы всех их вместить. Море заберет мертвых, независимо от того, покрыты они чернилами или нет». Никс наклонилась, подхватывая с песка безвольную руку. «Давайте молиться, чтобы это не коснулось и нас».